Глава 6. Целую неделю я осваивал все свои возможности. С умениями, полученными от деда и преследователей, я справился легко. Теперь я передвигаюсь бесшумно, сливаюсь с местностью и вырыбаю целые просеки в кустарники при помощи воздушных лезвий. А вот с мерцанием возникла проблема. Это умение запредельное по своей крутости. С ним я могу на мгновение исчезать из этого мира непонятно куда. При грамотном использовании с ним можно стать неуязвимым, ведь убить то, чего нет, невозможно. Но пока я просто не успеваю им воспользоваться в нужный момент. Как только не изощрялся, что только не придумывал, но не могу уйти от неожиданных атак деда, и все тут. Получается, что получил чемодан без ручки, и выбросить жалко, и носить не ношу. От такого расклада я даже хандрить начал». Даже не зная, чем все это могло закончиться, скорее всего, просто забыл бы об этой возможности, но вмешала с рассеть. Сначала в одном из спарингов она самостоятельно подключала способность в нужное время и в нужных местах, а потом и сообщение прислало, что настройки завершены и все модули готовы к полноценной работе. Здесь нужно сказать, что сначала дед охренел, когда перестал меня доставать, а потом и я слегка потерялся от открывшихся возможностей. После вмешательства нейросети дед, например, перестал меня видеть на фоне леса даже в движении, а стрельба воздушными лезвиями вышла на какой-то запредельный уровень. Я просто перестал промахиваться даже на миллиметр. Когда все это произошло, дед потерял покой. Ему сразу захотелось провести несколько экспериментов. «Так, давай установим и оставшиеся модули», — не унимался он. «С легкой руки нейросети мы теперь так называем сферы». Или уговорил его успокоиться и подумать, где бы нам добыть что-нибудь достойное. «Дед, я не хочу забивать свой организм всякой хренью. Если устанавливать то полезное и нужное мне, а не то, что есть в наличии». «Ладно. Ну, давай хоть поохотимся тогда на монстров, добудем достойные модули». Сбить с этой мысли его не удалось. И мы сейчас двигаемся в место, где, по словам деда, есть хорошие экземпляры, которые подарят мне даже уникальные сферы. Никогда бы не подумал, что дед такой заводной и азартный. Вот же не имется человеку. И кто из нас малолетка, а кто умудренный опытом старик после этого? Но делать нечего. Пришлось идти на поводу у старика. Да и самому интересно, как нейросеть будет взаимодействовать. Со всеми возможными модулями или с каким-то конечным количеством. Просто если со всеми, то я стану не самым хилым бойцом в этой песочнице. Вот уж действительно не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Еще недавно все было беспросветно и вдруг перевернулось ног на голову. Вообще в этом мире все не так. Кидает меня из крайности в крайность, как щепку на ветру. И самое хреновое, что я не могу этим управлять. Остается только смириться и плыть по течению. Три дня потратили на дорогу, и теперь я с недоумением посматривал то на деда, то на непонятную хрень, похожую на длинную пятиэтажку на коротких ножках. И вот на это дед собирается охотиться? Да ну нафиг! Я, конечно, не трус, но, глядя на это, мне очень страшно. Как это вообще можно убить? А когда дед высказал свою идею на этот счет, я просто выпал в осадок. Дело в том, что, когда я применяю мерцание, из этого мира пропадает все, чего я касаюсь. Вот этому маразматику и пришла мысль вручить мне копье переросток и отправить убивать это безобразие. По его гениальной идее, мне надо подойти вплотную к этому ужасу, уйти в мерцание и там переместить копье в голову этого чудовища. Когда выйду из этого состояния, то, по мнению деда, копье окажется в голове зверя, что его и убьет. Я реально потерялся от такого предложения. Нет, на первый взгляд, все логично, но вдруг эта хрень обнаружит меня на подходе, и что тогда делать? Или, например, копье не убьет зверя мгновенно и погонится за мной, и смогу ли я убежать? Вот и я не знаю. Что-то мне эта затея совершенно не нравится. Встретился глазами с дедом и, увидев в глубине его глаз Мишинку, разозлился до невозможности. Передернул плечами, взял у него из рук огромное копье, которое он достал из пространственного кармана, и осторожно поковылял к этой горе мяса. По дороге успокаиваю себя тем, что это всего лишь тупая зверушка, и не ей тягаться с человеком разумным. Автотренинг не сработал, меня буквально колотит, но, несмотря ни на что, продолжаю идти. К монструю сумел подойти незамеченным, вернее, к его морде. И сейчас стою возле этого, даже не знаю, как его назвать, в растерянности. Ну вот, подошел я к нему, и что? Как мне добраться до его мозга, если он на высоте метров десяти? Охренеть, да и только. Как-то мы этот момент не продумали. Интересно, а у деда есть лестница в пространственном кармане? Ладно, шутки шутками, а делать-то что-то надо. Покрутился вокруг этой хрени и ничего толкового не придумал. В голову пришел только один вариант — Сильнее разбежаться и на скорости взобраться по оплывшей шее на нужную высоту. Вернее, не по шее, а по складкам кожи на шее, которая при определенном повороте головы образует небольшой выступ, по которому я и хочу добежать до головы. Других вариантов все равно не просматривается. Я отошел метров на двадцать, дождался, пока голова повернет в нужную сторону, изо всех сил понесся к предусмотренному месту, оттуда побежал к запланированной для атаки точке, только и успевая перебирать ногами. Зверюга отреагировала на вторжение в личное пространство неприятно быстро и не нашла ничего лучше, чем завалиться на бок, пытаясь придавить меня тушей к земле. Падли не хватило буквально мгновения, только она начала валиться, как я уже ушел в мерцание, стараясь сместиться в строго выверенную точку пространства. Когда вывалился из мерцания, копье оказалось практически полностью внутри головы монстра, а я на секунду завис в воздухе и стремительно полетел вниз прямо под падающую тушу. Уже в процессе полета развернулся оттолкнулся ногой от тела противника, только этим и избежал погребения под многими тоннами еще живого мяса. Хирякнулся я озим довольно сильно, хоть и успел уйти с перекатом. Аж задохнулся от накатывающей боли, но сознание не лишился и постарался как можно быстрее убраться подальше от беснующегося или, может, агонизирующего зверя. Успел в последний момент, потому что туша внезапно начала перекатываться как раз в мою сторону. Из-за огромного размера двигалась она быстро. Когда добрался до деда, тот встретил меня каким-то удивленным взглядом и странными словами. «Ну ты и дурак! Ты нахрен полез на эту тварь?» Тут уже я ни хрена не понял и предъявил, не задумываясь в ответ. «Что значит нахрена? Ты же меня сам отправил!» Ответ деда прибил. «Ну точно, дурак! Я думал, что ты пойдешь, осмотришься, поймешь, что это невозможно, и вернешься. А ты что сделал?» Я с недоумением посмотрел на бьющегося в зверя, потом внимательно на деда. Тот почему-то от этого начал пятиться. Я с трудом, взяв себя в руки, спокойно, ну, я надеюсь, что это прозвучало спокойно, сказал, «Дед, ты давай прекращайте свои эксперименты, а то, боюсь, до добра они не доведут». Его ответ убил. «А как же тебя тогда жизни научить? Достаточно объяснить, не дурак пойму». Все еще спокойно, но почему-то сквозь зубы ответил я. Пока мы перепирались, огонь зверя закончилась, и дед с деловым видом потопал собирать трофеи. Меня, походу, накрыл откат после боя. Как-то резко накатила слабость и заныли все косточки. С трудом присел, а через мгновение и прилег. Навалилась непонятная апатия, не хотелось ничего делать, даже думалось с трудом. Такое состояние продлилось до возвращения ошалевшего деда, который чуть ли не подпрыгивал в нетерпении поделиться новостями о трофеях. Как оказалось, добыча получилась не просто полезной, а очень и очень ценной. Из твари дед получил три сферы. Две из них несли в себе модули развития характеристик, а вот третья, о ней расскажу подробнее. Эта сфера отличалась от других не только насыщенным коричневым цветом, но и размером. Она больше обычных более чем в два раза. По словам деда, он только слышал о подобном, столкнулся же с таким впервые. Внутри она несла не умение, а способность, что намного круче. И эта способность связана с портальной веткой развития. Другими словами, после поглощения этого модуля я смогу перемещаться на незначительные расстояния мгновенно. А с развитием способности до достаточно высокого значения буду еще и прыгать на огромные расстояния. Короче, фишка досталась зачетная. Я с трудом убедил деда, что надо сначала убраться отсюда подальше и только потом экспериментировать. Очень уж ему хотелось применить сферу развития для конкретной характеристики, а не наобум, как это обычно бывает. Вообще, в последнее время дед ведет себя странно. Непонятно куда делся рассудительный, умудренный опытом человек. Его поведение все больше напоминает действия какого-нибудь холерика, ну или пубертатного подростка. Вернулись в места с повышенным содержанием энергии мы не быстро, потому что как только начали движение, обнаружили незваных гостей. Отряд охотников из двух десятков человек целенаправленно шел в сторону произошедшего недавно сражения. По словам деда, они появились здесь как-то подозрительно быстро. Даже если так называемые шейки люди, которые при помощи специальных умений находят беглецов — вычислили меня здесь, то все равно прошло слишком мало времени. Они могли так быстро среагировать, только если весть обо мне разошлась по всем заинтересованным лицам, они включились в гонку и активно ищут меня. При таком раскладе нам может стать не до прокачки. Ноги бы унести без больших проблем. Будем надеяться, что это просто случайность, но меры предосторожности примем максимальные. Мы стали крутить петли и запутывать следы, что заняло у нас почти пять дней, пока мы не дошли до границы местности с повышенным энергетическим фоном. Здесь уже отмазаться от деда не получилось, поэтому нашли укромное место и приступили к прокачке моего организма. Начать решили, как ни странно, со сфер развития. Очень уж деду не терпелось выяснить все непонятное но сперва обсудили, какую из характеристик будем прокачивать. Дед настоятельно требует, чтобы одну из них для чистоты эксперимента. После долгого спора остановились на ловкости, хотя я, по примеру нейросети, хотел опять прокачивать восприятие. Очень уж хочется взаимодействовать со способностями на уровне нейросети. Но деда не переспоришь, поэтому дал команду на интеграцию модулей в ловкость и зажал сфера в кулаке. Дальше я пережил очередную порцию неприятных ощущений. Конечно, такой всепоглощающей боли, как в прошлый раз, не было, но и того, что было, хватит с лихвой для осознания всей прелести прокачки. А потом установочный период прошел точно так же, как и в прошлый раз. Всепоглощающий голод и освоение изменившихся рефлексов тела прошли уже привычно по сценарию. С портальной сферой после долгих препирательств решили повременить. Просто во время одного из поучительных разговоров я выяснил, как дед получил свой пространственный карман и потерял покой. Особенно меня колбасит от того, на что я могу обменять подобную моей сферу. Да-да, вы не ослышались и все правильно поняли. Я собираюсь обменять свою портальную сферу на ту, что несет в себе пространственное хранилище. Больше того, нам даже идти сильно далеко не придется. Буквально в двухдневном переходе от нашего места есть небольшая стационарная стоянка охотников, на которую можно выменить что угодно. После долгих уговоров дед, наконец, согласился сходить туда. Конечно, согласился с большой неохотой, утверждая, что моя сфера гораздо круче, чем любая с карманом. Я даже с ним согласен. Но ничего не могу с собой поделать. Хочу свое пространственное хранилище, и все тут. Вот сейчас, в эту минуту, Дед и выдвигается в дорогу. Одному ему будет намного безопаснее провести обмен, чем если пойдем вместе. Есть же вариант, что вычислят меня мгновенно. Мне же придется набраться терпения и дожидаться его здесь первый день ожидания я продолжил осваивать возможности обновленного организма. Практически без отдыха прыгал по деревьям, изображая тарзана, и наслаждаясь запредельной предельной ловкостью и возросшей выносливостью моего тела. Надо сказать, координация тоже выросла неслабо. Предполагаю, что при случае мог бы посоревноваться в скорости передвижения по деревьям с земными обезьянами. И если бы не выиграл подобное соревнование, то в гре лицом точно не ударил. К вечеру из-за этих тренировок вымотался напрочь и отдыхать завалился маленько раньше обычного. А ночью я узнал, что такое прорыв. Проснулся от непонятного звука наподобие громкого хлопка и даже сквозь закрытые веки увидел яркую вспышку. Что это было, я так и не понял, но на всякий случай перебрался на дерево, мало ли что. Это было правильное решение, потому что минут через 15 внизу послышался приближающийся и усиливающийся с каждым мгновением шорох словно по земле ветер гоняет сухую листву. Плохая видимость не давала рассмотреть происходящее, поэтому решил затаиться и до утра сидеть тихо, ничего не предпринимая. К сожалению, не получилось. Минут двадцать снизу раздавался шорох, а потом на дерево начала лезть какая-то хрень. Я забрался повыше, до удобной развилки, на которой можно хоть как-то закрепиться. Только я устроился и приготовился к отражению агрессии, как вдруг пришла мысль «без света не обойтись». Конечно, зажечь фонарик — это все округи объявить о своем присутствии, но и остаться без света — тоже нехороший вариант. Как отбиваться-то? Так что я достал фонарик и посветил вниз. И тут у меня волосы на голове зашевелились. Из-под шебуршения ковра из насекомых не было видно ни клочка земли. По стволу дерева, не торопясь, поднимался десяток муравьев размеров с хорошего добермана, а на земле их количество просто не поддавалось подсчету. Я бы сказал, что их до хрена и больше. Где-то вдали раздались звуки ожесточенного боя, а мне предстояло вступить в свое сражение, потому что бежать стало некуда. Благо, что иглы из винтовки свободно прошивали этих мурашей насквозь. Мурашки небольшими группами пытались добраться до меня по стволу дерева, в ответ я их спокойно отстреливал. Так продолжалось до самого рассвета, а когда полностью рассвело, то я рассмотрел под деревом изрядную горку из трупов насекомых. Затрудняюсь сказать, сколько я их убил. Очень много. Беда в том, что это нашествие не думало прекращаться. Я уже до смерти устала, новые экземпляры все приходят и приходят, один больше другого. Так как убежать при всем желании не получится, то нужно основательно укрепить свою позицию, чтобы я смог отбиваться долго. Решив так, я стал строить на облюбованной развилке подобие площадки из веток. Прерывался ненадолго, только для уничтожения очередной группы насекомых. Двое суток непрерывной битвы. Ровно столько заняло это нашествие. У меня уже появились мысли о том, что надо бы лезть повыше, так как горка трупов под моим деревом превратилась в огромную гору и грозила достать верхним краем до моего насеста. За это время я не то что поспать не успел, даже присесть было некогда. Муравьев поменьше до самого конца обстреливал из винтовки, а тех, которые побольше, уничтожал воздушными лезвиями, которые оказались гораздо убийственнее игл. Бой шел в километре от меня до самого конца нашествия. Не знаю, кто там сражался, да и знать не хочу. Несмотря на жуткую усталость, решил убираться отсюда как можно скорее. Идти буду навстречу деда, как раз в другую сторону от соседей. Вдруг это враги, посланные по мою душу. Надеюсь, не разменемся. Лучше бы мне избежать приключений до встречи с дедом. Даже не проверяя убитых мной муравьев на наличие трофеев, я быстро собрал немногочисленные вещи и выдвинулся в сторону лагеря охотников. С дедом мы встретились уже через часа три». Он прорыв переждал в лагере и сразу после окончания, буквально наступая на хвосты оставшимся тварям, выдвинулся к нашей стоянке. Выслушав рассказ о моих приключениях, он похвалил, что я не стал задерживаться для сбора трофеев и ушел, как только появилась возможность. Информация о соседях его изрядно напрягла. «Если это по нашу душу», — объяснил он, — «то у нас проблемы. Потому что в этом буйстве энергии найти нас мог только высокоуровневый человек». От такого в этих местах нам не спрятаться. Что ж, остается надеяться на то, что этот отряд оказался здесь случайно, и быстрее поменять место дислокации. «Переместимся в жопу мира, внучок», — объявил дед. «Куда-куда?» — не понял я. оказалась местность, которую так назвали, все без исключения разумные стараются избегать из-за хаотичных, неконтролируемых прорывов, в которых там тьма. Там можно нарваться на что угодно, от неубиваемого монстра до представителя цивилизации, ушедшей в своем развитии в заоблачные дали и способного уничтожить даже приличный отряд из одних высокоуровневых представителей нашей цивилизации. Короче, место в прямом смысле этого слова «убийственное». «Зато там не придется шарахаться от каждого охотника», — усмехнулся дед. «Преследователи наши в ту местность точно не сунутся». Немного подумав, он мечтательно добавил. Правда, там хватает других опасностей, но выжить можно. А если повезет, так еще и прокачаемся. Интересно, когда же мы пойдем к порталу, в котором находится камень желания, — подумал про себя я. Ладно, дорога к жопе мира не так уж сильно отклоняется от общего направления. Так что мы пусть и не намного, но приблизимся к основной цели. В этот день мне так и не удалось отдохнуть. Дед пер, как лось, перепуганный, до самой глубокой темноты. Из-за прошедшего накануне прорыва лес оказался практически пустым, поэтому за день мы преодолели довольно приличное расстояние. Если и дальше будем двигаться с такой скоростью, то уже дней через пять достигнем нужного места. На другой день гонка продолжилась, собственно, как и на третий. А на четвертый день мы обнаружили преследователей. Все-таки дед оказался прав, и по нашим следам идет отряд, в составе которого есть высокоуровневый охотник. Обнаружить погоню нам помогла почти что случайность. Перед самым выходом я по какому-то наитию организовал ловушку на тропе, по которой мы будем двигаться дальше. Просто установил растяжку, от срабатывания которой взрываются сразу пять плазменных гранат. При благоприятном раскладе, думаю, даже самому высокоуровневому охотнику не поздоровится. Сегодня, часа через два после начала пути, мы и услышали далекий взрыв. Мы ускорились еще. Началась в буквальном смысле гонка на выживание. Думаю, если нас догонят разъяренные преследователи, то добром наша встреча не закончится. А чтобы выиграть хоть немного времени, я теперь устраивал подобные ловушки при любой возможности. И это сработало. Мы добрались до жопы мира.